Бедный остряк Иван Сергеевич. И косточки твои, вероятно, уже рассыпались. Бросаем на пол. И счет и меню. Пойди-ка подбери снова это все. Моя петербургская горничная. Далеко ты. Беру следующую бумажку. Дорогой Аркадий, погода хорошая. Бери на конюшенный таксомотор. Поедем, покатаемся на стрелку. Можно и к Фелисьену. Нас. Катались раньше мы. Пили кровушку. На пол бумажку.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 И тихо отправился туда, где и Иван Сергеевич Соколов, и Леонид Андреев, и Игейна, и Шекспир. Мимо-мимо. Это еще что такое? Г. Аверченко. У меня почти все комнаты пустуют. Не направите ли ко мне хорошего жильца? С почтением ваша бывшая квартирная хозяйка И. М. Счет от портного Анри: два пиджачных костюма 210 рублей, один жакет 135 рублей. Один фраг с двумя белыми жилетами – 195 рублей. Этот жакет и сейчас у меня. Еще на прошлой неделе портной за перемену. Истершейся шелковой подкладки на калинкоровую взял 17 тысяч рублей. Телеграммы. Дорогой дружище, это лето я свободен. Если будет месяца два времени, поедем в север Африки. Проберемся Египет, если месяц успеем, Венеция или Нормандия. Да, ездили, весь мир был наш».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 Боже, какая прекрасная жизнь впереди. Задыхаюсь от счастья. Вот теперь мы покажем, кто мы такие. Твой, Володя? Да, показали. Опуская усталую голову на еще не разобранную груду, и нет слез, нет мысли, нет желаний. Все осталось позади. И тысячу насмешливых глаз глядит на нас, бедных.